Глава третья. Ночь без звёзд. Чёрная, бесконечная. Лишь слышно, как плещет внизу океан. Лишь мигает, неизвестно зачем, световой маячок на вершине поплавка. да освещены посадочные площадки для боевых флайдартов и летающих платформ. Когда в полярных водах наступает ночь, к тёплой громаде поплавка поднимаются обитатели здешних глубин. Бесформенные студенистые тела размером с хорошую субмарину и, коснувшись металла, в панике распадаются на подвижные ресничатые клетки, уходят в глубину мутными облаками, чтобы собраться и слипнуться вновь подальше от опасной плавучей горы. Свирепые хищники, неутомимые охотники за всем, что крупнее криля и мельче полярного кракена, ищут пищу. Их не отгоняют, по плавку они не опасны. Мутны конуса прожекторов, погружённых, висящий над океаном туман. Океан не светится. На капле нет светящегося планктона. Чем дальше на юг, тем реже окна в толще облаков, а у летней границы льдов их не бывает совсем. Короткий мутный день мелькнёт и погаснет, не успев запомниться, и снова наступает ночь без звёзд. Может быть, это хорошо, что нет окон. Облака лгут, делая вид, будто что-то скрывают. Новички, наслышанные о полярных сияниях, задирают головы в небо в надежде увидеть просвет, но на капле нет магнитного поля и нечему сиять над полюсами. Кому дано увидеть незримый луч, тонкой нитью вонзающийся в небо из распахнутого иллюминатора, медленно режущий облака вслед перемещению заоблачной точки, спутника, туннельной связи, Пожалуй, лишь случайная птица могла бы перервать нить на краткий миг, перед тем, как с испуганным криком метнуться прочь, ощутив на себе тепловой укол. Но на капле нет птиц. Снежный заряд, заблудившись во тьме, ворвался в иллюминатор, суматошно закружился, попав в сквозняк. Гундер Шелленграм зябко поёжился. Его собеседник, напротив, чувствовал себя вполне комфортно с расстёгнутым воротом, и, наверное, его рукопожатие было бы сейчас крепким и тёплым, чуть влажным. Но протяни руку, и встретишь пустоту. Не человек, изображение, переданное через 2217 парсеков. Это если передача идёт с Земли, если с новой Терры, то меньше, а если с Марцией — больше. Похоже, что всё-таки с Земли. Задержка сигнала в пределах долей секунды. Хороший канал, качество изображения не ахти. Полполосы сигнала съедена с защитой от перехвата. Разговор был сух, но будь он хоть трижды душевным и доверительным, Шеллинграмм не ждал бы от него ничего хорошего. — Вы не представились, — сказал он. — Извините, не подумал, что это имеет значение. Зовите меня просто, гость. — Велите прикрутить у себя свет, гость, — попросил Шеллинграмм. «Вы сияете на всю палубу. Здесь ночь». Гость, покосившись куда-то в бок, неслышно пошевелил губами. Действительно стало темнее. «Так лучше?» «Да». «Вы ответите на мои вопросы?» «Не сочтите за дерзость, но я предпочёл бы разговаривать непосредственно с шефом», — возразил Шеллинграмм. «Существует правила. «Оставьте при себе ваши предпочтения, Гундер. Не время. Вас устраивают мои полномочия?» Да, гость. На какие вопросы я должен ответить? Ваш доклад изучен. В нем есть все, кроме одного – вашего личного отношения к событиям. Не качайте головой, это важно. Кстати, пользуясь случаем, поздравить вас с удачей. Вам здорово повезло. Кажется, в желтый прилив такой силы поплавок не попадал лет пятьдесят. Сорок семь, уточнил Шеллингер. Что ж, спасибо за поздравление. «Спасибо, что вспомнили, где я нахожусь». «Глубокие повреждения?» — участливо спросил гость. «Кое-где разъело до второго борта, но обшивка не главное. Отрегенерирует в течение ближайших суток. С водомётами хуже. На их полную регенерацию потребуется суток-двое. Плюс серьёзный износ механизмов и до сих пор не введённый в штатный режим главный реактор. Плюс адмиралиссимус, мягко выражаясь, он не в форме, из-за последствий нервного потрясения. Пьёт? Не то слово. В первом приближении доклад командования адекватен. Именно в первом приближении. Плюньте на Адмиралиссимуса. Уже прошло пять суток, Гундер. Пять до три будет всего-навсего восемь. Запас времени достаточен. Переносить час X не потребуется. Несмотря на последствия катаклизма... Не понимает, подумал Шеллинграмм, Или экзаменует. Глупо. Благодаря ему флот приведён в боевую готовность на лучшем основании, которое только можно придумать. Утрачены всего-то две субмарины, использованные в качестве буксиров. Потерян один плавучий док и около 60 человек. Сейчас у здешних шишек только одно опасение, что северяне начнут первыми. Шеллинграм вопросительно посмотрел на гостя. «Между прочим, всё это есть в моём докладе». Гость помолчал, спокойно откинувшись в кресле. Перестая листья какого-то комнатного растения, бросали на его лицо причудливые тени. «Там много любопытного в этом вашем докладе», — сказал он наконец. «Ваше отношение к войне мне в общих чертах известно, но, признаться, вы испытанный профессионал, меня удивили». «Не скрывайте того, что из-за личной прихоти сполошили местную контрразведку, поставили под угрозу безопасность людей, в чьи функции, очевидно, входит недопущение послевоенного сепаратизма», — договорил про себя Шеллинграм. «Нет нужды догадываться о том, что диктуется примитивной логикой этих людей». «Бесспорно существует глубоко законспирированная группа, нацеленная на единственную, зато важнейшую задачу. И когда придёт её время, группа не остановится ни перед чем. Ох, не хотел бы я оказаться на месте Адмиралиссимуса. О, мудрецы, о, платные мыслители Метрополии, что-то кишка у вас тонка на выдумку, как я погляжу. Изобрели бы что-нибудь новое, что ли? Или это уже невозможно?» Это была моя ошибка, шеф, то есть гость, сказал он. И не единственная. Лет 18 назад на Прокне один наш сотрудник во время аналогичной разработки повёл себя, мягко говоря, неадекватно. Надо продолжать. К счастью для этого сотрудника, в остальном его послужной список безупречен. Так вот, что в вашем докладе любопытнее всего, так это попытка разумно обосновать приоритет вашей разработки над соображениями военно-стратегического характера. Попытка это надо сказать, достаточно тривиальна, равно как и высказанное вами соображение. Вы прекрасный оперативник, Гундер, но, увы, не аналитик. Признаться из вашего доклада я не понял, чем по-настоящему вызвано ваше беспокойство за судьбу разработки. Чутьём профессионала? — А если так, — буркнул Шеллинграмм. Гость с лёгкой улыбкой покачал головой. «Молодец, что не отрицаете этого, Гундер. Было бы глупо. Мне говорили, что с вами непросто работать, но я ожидал худшего». «Рад, что вы обманулись», — перебил Шеллинграм. «А теперь скажите, кроме того, что вы меня тут пожурили, мой доклад будет иметь хоть какие-нибудь практические последствия?» «Никаких. Возвращайтесь в метрополию, Гундер. Ваша миссия окончена». «Вы хотите сказать, провалено мною?» Гость шевельнул бровью. «Я этого не сказал. Напротив, год назад я высказался в пользу вашей идеи. Она казалась мне плодотворной. К сожалению, она не принесла ожидаемых результатов. Никаких полусторонних чудес, не говоря уже о появлении чёрных кораблей. Никаких оснований откладывать практические действия ради сомнительного ожидания неизвестно чего. Между прочим, в отличие от планет Лиги, На земле и её колониях чёрный корабль наблюдали в последний раз более пяти лет назад, и с тех пор достоверных сообщений о них не поступало. «Ах, вам это известно! Тем лучше! А ведь прежде наблюдалась известная корреляция. Где замечен чёрный корабль, там есть смысл поискать кукушонка. На какие мысли это наводит вас, Гундер?» «Щитоносцы перестали интересоваться Федерацией», — спросил Шеллинграмм. Гость зевнул, прикрыв рот ладонью, и потянулся к сифону, наполнив стакан, не торопясь, выпил. Мгновенно пот проступил на его лбу мириадами капелек. Порыв ледяного ветра со снежной крупой, ударив в лицо, заставил Шеллинграма поёжиться. «Очень возможно, что и перестали», — сказал гость, оставив стакан. «Кстати, никто ещё не доказал, что они интересовались именно нами. Поднимите воротник, Гундер, вы простудитесь». «Не беспокойтесь. А что, если щитоносцы начали использовать менее заметные способы вмешательства? И вы именно поэтому выпустили нашего подопечного из-под наблюдения, причём в самое неподходящее время?» — парировал гость. «Сволочь!» — подумал Шеллинграмм с внезапным раздражением. «Уел меня микроб, козявка человеческая. Спокойно, нельзя их ненавидеть. Я мусорщик, он мусор. Я делаю только то, что в моих силах». Огрызнулся он, стараясь сохранить хладнокровие. «Я не авантюрист, и представьте себе такую странность, не Господь Бог. Поищите в архиве мои докладные о необеспеченности разработки. Что я сделал, то сделала, что упустил, то упустил. Точка». Гость протянул руку со стаканом куда-то за край поля зрения. Выглядело это так, будто руку отрезали по локоть. Очевидно, там был столик для напитков, и стук поставленного стакана подтвердил это». Достав платочек, гость промокнул лоб. «Совершенно нет нужды кипятиться, Гундер. В вашем случае всё, что вами не сделано, не сделано к лучшему. Например, акцию местной спецслужбы в отношении объекта разработки вы откровенно проморгали, и это подтвердило предположение, никакие всемогущие щитоносцы не вмешаются, чтобы спасти жизнь нашему с вами подопечному». Он остался жив только чудом, по всей вероятности убив из чистой самообороны подполковника Андерса. Оставим местному командованию и дальше жевать версию о несчастном случае с подполковником. Гораздо хуже то, что наш подопечный успел наделать глупостей, даже если, не ошибаюсь, хотел убить ещё кого-то, а вы не направили события по желательному руслу. Вам следовало это сделать, гунтер В результате вашей нерасторопности Альвела угодил в штрафники и находится там, где наши, точнее, ваши возможности слежения ограничены. Я уже не говорю о возможности активных действий». «Да, — подумал Шеллинграмм, — это правда. Только ужасно противно, когда какой-то начальствующий хлыщ выговаривает тебе за то, что ты сам можешь себе простить лишь с трудом, словно жужжащий над духом слепень, словно чесотка». «Это был мой промах», — сухо сказал он. «Но кто мог предвидеть? А насчёт слежения? Может быть, вы не в курсе, что спутник туннельной ретрансляции, вообще говоря, многоцелевой?» Гость вытер платочком шею, скомкало швырнул. «Я в курсе. Уже ясно, что спутниковое слежение нам ничего не даст. И вообще никакое слежение не даст ничего нового. Возвращайтесь, Гундер. Через 85 часов прибудет Рона, в челноке будет место для вас». «Легенду от оставляю на ваше усмотрение. Меня меняют? Нет, разработка окончена. Возвращайтесь, это приказ. Подопечный? Зачистка вас не касается. Не хватит ли вопросов?» Изображение гостя покрыло рябь. Спутник-ретранслятор уходил за горизонт. «Я оставляю за собой право апеллировать к вышестоящему руководству». С ледяным бешенством сказал Шеллинграм. «И прошу вас учесть, шеф, гость, или как вас там. Этим правом я воспользуюсь». Лёгкая улыбка в ответ. «Как вам будет угодно, Гундер. Впрочем, не советую. Времена меняются?» И «Именно меняются. Повторите приказ. Прибыть в метрополию. Предоставить, убрать подопечного кому-нибудь другому, если, конечно, подопечность дуру выживет в штрафниках». Гость поморщился. «Грубо, но по сути». «Конец связи, Гундер!» Изображение исчезло. Предупреждающий пискнув, отключился защитный звуконепроницаемый кокон, протяжно скрипнула на ветру крышка иллюминатора. Мириады непонятных звуков, ежеминутно рождаемых океаном, пугающих новичков в тёплых тропических водах, блуждали в зарядах снежной крупы, гасли в тумане. Если бы снежная пустота беззвёздной ночи умела слушать, ей довелось бы услышать самое длинное ругательство, которое только мог выдумать и произнести человек.